И от этого, от того, что он нес ее на руках, крепко прижимая к себе, от того, что до боли всем существом своим проникался нежностью и жалостью к ней, как если бы он нес на руках беззащитное дитя, к горлу подкатывал тугой, горячий ком слез, растроганный. Стыдясь рыбы-женщины, он сдерживал себя, чтобы не заплакать, он нес ее, замирая сердцем, плавно передвигаясь, замирая и зависая на лету в воздухе, думая о ней на каждом шагу, а она, рыба-женщина, умоляла его, в слезах заклинала, чтобы он отнес ее обратно в море на волю. она задыхалась она умирала она не могла любить его в небольшого моря она плакала и молча смотрела на него такими просящими пронзительными глазами что он не выдерживал поворачивал назад шел через отмель к морю погружаясь все глубже и глубже в воду и здесь осторожно выпускал ее из своих объятий рыба женщина уплывала в море а он оставался оглушенный и одинокий. Глядя ей вслед, орган просыпался в рыданиях. «Где ты плаваешь, великая рыба-женщина? Это море тоска моя, эти воды слезы мои, а земля, голова моя одинокая. Где ты плаваешь, великая рыба-женщина?» Тяжко и невыносимо было ему вспоминать об этом. Будто бы и в самом деле держал он рыбу-женщину в руках и сам же отпустил ее на волю. чего так случалось? Разве невозможно, чтобы во сне сбывались любые желания человека? От кого зависит это? Кто стоит и что стоит за этим? В чем смысл? Какой тут сказ и к чему он? Теряясь в догадках, отмахивался орган от таких мыслей, пытался забыть, не думать о рыбе-женщине. Но, очутившись на промысле, сам не замечал, как начинал думать о ней и обо всем, что было с этим связано. В море он как бы заново переживал всю историю необыкновенного сновидения и, размышляя трезво, удивлялся, спрашивал себя, зачем он думает об этом. Разве его стариковское дело — тосковать о несуществующей рыбе женщине? Укорял себя и себе же признавался. Не будь ее, сам бы себе был уже в тягость. Вот постарел уже, и силы не те, и глаза не те, и краса ушла, и зубов не хватает. Все, чем славен был, все уходит, разрушается, и смерть не за горами. и лишь грудь не сдается. Желания в груди живут по-прежнему, как в молодость. Беда, не стареет душа, потому-то и думы думаются такие, и сны видятся такие, потому, как только во сне и в мыслях человек для себя бессмертен и свободен. Мечтой восходит в небо он и опускается в глубины морей, тем и велик он, что до самого смертного часа думает обо всем, что есть в жизни. Но смерть не считается с этим. Дела ей нет, что жил человек, какого величия в мыслях достиг, и какие сны он видел, каким он был, насколько и на что ума у него хватало. Все ей ни почем. Почему так? Зачем так устроено на свете? Пусть рыба-женщина сон, но пусть оставался бы этот сон навечно и там, в ином мире. Так же, как он верил в рыбу-женщину, верил орган и в то, что море внемлет ему. Здесь ему и дышалось, и думалось вольготно. Тут изливал он душу свою, погруженной в свои мысли. Порой он даже спрашивал себя, а не здесь ли мы проплывали с ней. В такие минуты заново набивал трубку, упивался табачным дымом. И где она растет, трава эдакая, вроде злая, а на душе легчает. В Манчжурии, говорят купцы, оттуда они ее привозят. Далеко она, эта Манчжурия, ох, далеко. Никогда никто из наших людей там не бывал.